Матфей, глава 26, стихи с 36 по 46. Самый любимый ученик, который покоился на груди Иисуса во время Тайной Вечери, присутствовал при смерти Христа, и которому Иисус поручил заботу о своей матери, не назван евангелистами, но по традиции им считают Иоанна. Особая роль отводится Симону, Петру, первому ученику Иисуса. Он все время сопровождал Христа. Его стали называть Петром, что значит камень, тем самым подчеркивая, что он станет оплотом церкви. Петр показан достойным выбора Иисуса, но, с другой стороны, он оказался слабым духом, дважды он признал в Иисусе Мессию, но трижды отрекся от него. Евангелисты хотели подчеркнуть, что Петр хорош не сам по себе, а тем, что выбор Иисуса пал на него. Избранность Петра подчеркивается в заключительной главе Евангелия от Иоанна. В этой главе, которая представляет собой позднейшую вставку, Иисус после своего воскресения поручает Петру пасти его агнцев и овец. Описание вполне соответствует формированию церковной организации и иерархии. Причем ее благословляет сам Иисус. Более ранние фрагменты Евангелий, созданные в начальной стадии формирования церкви, не столь однозначно в оценке роли Петра. Сказания об апостолах не пересказы действительных событий, это притчи поучительного содержания. Количество апостолов символизирует те 12 колен Израилевых, к которым обращено учение Христа. Вполне возможно, что поскольку в Ветхом Завете фигурировали 12 земных праотцев сынов Израилевых, то в Новом Завете должны были появиться 12 духовных праотцев. Нагорная проповедь После отбора апостолов Иисус обратился к собравшимся с проповедью. В Евангелии от Матфея говорится, что проповедь прозвучала на горе. В Евангелии от Луки, что Иисус говорил на ровном месте, около горы. Евангелисты излагают проповедь как кодекс христианства, законы Царства Божьего по Новому Завету. Иисус провозглашает свои законы в рамках восьми заповедей блаженства. Он учит, что заповеди Ветхого Завета исполнены Пришло время Царства Небесного, где нет страдания и нищеты, где царят мир, радость и блаженство. Он обещает Небесное Царство нищим духом. Блаженны будут и те, кого Иисус называет плачущими, ибо они утешатся, а их плач превратится в смех. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю и будут править в мире, как было обещано в Ветхом Завете. Для вступления в Царство Небесное необходимо быть справедливым, милостивым, чистым сердцем и миротворцем. И, наконец, Иисус провозглашает блаженство тех, кто был гоним за правду, как пророки. Из восьми заповедей блаженства Лука упоминает четыре. Блаженство бедности, нищеты духа, страдания и гонения за веру но он дополняет их и строками о наказании Божьем. «Горе вам, богатые! Горе вам, пресыщенные ныне!» Именно поэтому Евангелие от Луки называют благовествованием бедняков, в отличие от Евангелия от Матфея, в котором подчеркивается блаженство не бедных, а нищих духом. Далее Иисус излагает свое отношение к Ветхому Завету, Он не ставит перед собой задачу нарушить законы Моисеевы и учения пророков. Нет, он стремится дополнить их и сделать универсальными. Да не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Так шестая заповедь запрещает убийство. Но Иисус считает, что наказание заслуживает и тот, кто напрасно гневается на своего ближнего и возводит на него навет. В седьмой заповеди говорится о прелюбодеянии. Иисус замечает, что каждый, кто с вожделением смотрит на женщину, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если в Ветхом Завете говорилось о выполнении клятвы, данной перед Богом,